Глава 13. Есть ли жизнь на Марсе? Или как снимали культовый фильм «Карнавальная ночь»? Культовая комедия «Карнавальная ночь» вышла на экраны в 1956 году, и, как пишет любое издание, представляющее фильм, сегодня, по прошествии многих десятилетий, он остается одной из самых знаменитых и любимых зрителями кинокомедий. «Карнавальная ночь» открыла миру талант юной Людмилы Гурченко – и начинающего режиссера Эльдара Рязанова, которому суждено было стать классиком комического жанра. В образах деловитых и веселых, прямолинейных и дурашливых персонажей были сыгравшие в этом фильме Людмила Гурченко, Игорь Ильинский, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Тамара Носова, Андрей Тутышкин, Геннадий Юдин, Борис Петкер, Владимир Зельдин. Большинство из них мы увидели и запомнили молодыми. Позже почти все они стали самыми известными киноактерами СССР. По сюжету, как многие помнят, молодые энтузиасты во главе с Леной Крыловой, вопреки начальнику Дома культуры Огурцову, решают организовать по-настоящему веселый новогодний бал. И им это реально удается. Еженедельник АИФ В статье «Очень скучное кино. Карнавальную ночь хотели забыть, как страшный сон» приводит нам рассказ о первоначальной задумке авторов ленты. Изначально по сценарию главным героем фильма должен был стать Серафим Огурцов, а не героиня Гурченко. Огурцов не похож на иных начальников, которые вросли в мягкое кресло. Он инициативен, открыт, прост, демократичен без понибратства и фамильярности. В нем есть все качества, которые мы требуем от положительного героя. Но при всем том, Огурцов – законченный дурак. Рассказывал про бюрократа сам Рязанов. Именно Огурцов виделся Рязанову многогранной личностью, которая заинтересует публику, поэтому на эту роль искали маститого актера. Рязанов видел Огурцовым Петра Константинова, сделал с актером несколько проб и уже было утвердил его в качестве главного героя карнавальной ночи, но в дело опять вмешался Пырьев. «Огурцов – это Ильинский», – безапелляционно заявил директор Мосфильма. Рязанову казалось, что вряд ли маститый актер согласится сниматься у начинающего режиссера. Перед встречей Эльдар Рязанов даже отрепетировал ход беседы. Но Игорь Ильинский оказался очень скромным, интеллигентным человеком. Он согласился прочитать сценарий и исполнить роль Огурцова. А Игорь Ильинский, стоит сказать, был знаменит, обласкан властью, не раз становился лауреатом сталинских премий, к примеру, в 1941 году за роль бывалого в фильме «Волга-Волга». Рассказывают, что когда Иосифу Фессерионовичу Сталину впервые представили Игоря Ильинского, он пошутил. Здравствуйте, гражданин Бывалов. Вы бюрократ, я бюрократ. Мы поймем друг друга. Пойдемте побеседуем. Роль Огурцова, как и многие другие роли по фильму, досочинили вместе с актером во время репетиций и съемок. Энтузиазм и творческий подход к делу не остались незамеченными зрителями. После появления на экранах этот фильм был тут же разобран на цитаты, каждая из которых на десятилетие ушла в народ. Об атмосфере, царившей в павильоне и во время съемок, лучше всего сказала Людмила Марковна, когда вспоминала Игоря Илинского. Он весело общался с молодым, задорным режиссером Эльдаром Рязановым, который на съемке всегда смеялся первым. Это всех здорово подхлестывало. Он тут же подхватывал и развивал малейшую деталь, если это была именно та деталь. Его жизнерадостность впитывалась и проникала во всех участников этого уникального по-своему фильма. О работе в паре со знаменитым мэтром Гурченко говорила. «В этой веселой картине я встретилась с великим артистом нашей страны, Игорем Владимировичем Ильинским. Он легенда. Неужели же я...» «Девушка с харьковским говорком буду работать рядом с Игорем Ильинским». Страшновато было. Так уж повелось, если вокруг человека орел славы, орел признанного и прочно зарегистрированного уважения, список титулов, званий и наград, то чувствуешь себя маленьким, мешающим, хочется незаметно исчезнуть. Такое положение обязывает человека быть постоянно вежливым и демократичным. Попробуй разберись, какой он, И как он на самом деле к тебе относится? Позже многие журналы и газеты обращались ко мне с просьбой рассказать об Игоре Владимировиче Ильинском. Но без всяких видимых причин, сама не знаю почему, я уходила от этого. Ведь как выглядит обычное всех удовлетворяющее интервью. Была счастлива такому случаю. Мне на редкость посчастливилось. Это огромное событие в моей творческой жизни. Это незабываемая встреча. «Подарок судьбы». Все это привычные официальные стереотипные фразы. «Мне виделось что-то совсем другое». «Виделось со своей колокольни» и слышались совсем простые фразы. Весь груз официальных почестей и популярности не обременял этого человека. Он как будто и не знал, что он великий народный всего СССР. Тихий, скромный, никакой позы. Я смотрела на него и думала. «Эх, Игорь Владимирович, мне бы вашу славу, да я бы весь мир перевернула». Кинокритики утверждают, что благодаря Игорю Ильинскому появилось продолжение полюбившейся всем карнавальной ночи, при том, что Эльдар Рязанов, несмотря на частые уговоры, отказался снимать продолжение ленты, возможно, понимая, что два шедевра на одну и ту же тему не получится, или что тема, отработанная им в первом фильме, полностью исчерпана. А вот актер Ильинский, впечатленный образом Огурцова, решил продолжить его приключения на экране. Но картина, как говорят, не пошла, так и оставшись пребывать в забвении. Роль лектора по астрономии из общества знания, задающего глобальный вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» досталась знаменитому актеру Сергею Филиппову, обладавшему запоминающейся фактурой и пластикой. Блистательная по простоте и комизму сцена Филипповского лектора стала классикой советского кинематографа. Интересно, что его единственный сын Юрий, эмигрировавший в Америку в переломные 90-е годы, став известным художником-дизайнером, написал книгу об отце под названием «А есть ли жизнь на Марсе?». Стоит сказать, что с подбором актера на роль лектора происходили те же проблемы, что и с актрисой, воплощавшей Леночку Крылову. Съемки фильма уже шли полным ходом, был просмотрен десяток актеров, но подходящего лектора из общества по распространению Рязанов все еще не нашел. И тут Эльдар Александрович вспомнил об исполнителе роли Казимира Алмазова из картины «Укротительница тигров» актере Ленинградского театра комедии Сергея Филиппове. Те послевоенные 1950-е годы были успешными в кинокарьере актера. На экраны СССР один за другим выходили фильмы с участием Филиппова. «Кортик», «Мы с вами где-то встречались», «Укротительница тигров» и «Запасной игрок» в 1954 году, «Двенадцатая ночь» в 1955 году. Филиппов относился к числу тех актеров, на которых зрители охотно ходили. Много лет проработавший в театре комедии, актер Владимир Труханов, хорошо знавший Сергея Филиппова, рассказывал о нем. «Я пришел в театр в 1947 году. Совсем еще молодым зеленым парнем, а Филиппов был уже состоявшимся, можно сказать, маститым артистом. В театре его любили, хотя характер у него был и непростой. Но в народе популярность у него была огромна». К примеру, спуститься к киоску, купить сигарет, становилось для него целой проблемой. Мальчишки, подвыпившие граждане, просто прохожие буквально обступали его. Приходилось маскироваться. Сергей Николаевич по этому поводу жаловался мне. «Володь, ну почему ко мне лезет знакомиться всякая шваль? Что я за актер такой?» По сценарию лектор из «Карнавальной ночи» любил выпить. Актер Филиппов тоже, как поговаривали, был не прочь взять на грудь. Он даже на съемке приходил под шофе, возможно, полагая, что его пьяный лектор будет выглядеть вполне естественно. Но подобная инициатива не понравилась Рязанову, и режиссер был вынужден пригрозить, что выгонит актера со съемочной площадки. Угроза возымела действие, Филиппов отныне стал приходить трезвым. Но сыграл своего нетрезвого героя просто гениально, а ведь режиссер чуть было вообще не вычеркнул эту роль из сценария. Знаменитая советская комедийная актриса Рина Зеленая рассказывала, вспоминая филипповского лектора. Приходя на концерт, я обычно говорила «Люди, ау!» И вдруг в карнавальной ночи так завопил Филиппов. И все, а ау пришлось отказаться. Не могла же я цитировать Филиппова. Он был так любим, что его героев цитировали все. Между прочим, можно сказать, что роль лектора была не просто прописана, а написано, что называется, на коленке во время съемок. В те годы активно развертывала свою деятельность общество по распространению научных и политических знаний. Среди лекторов было немало халтурщиков, готовых за деньги трепать языком о чем угодно и где угодно. Так что фигура человека с портфелем в карнавальной ночи появилась из реальной жизни. И эта горе-фигура, изображающая лектора по астрономии, вошла в каждый дом, едва произнося с экрана. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела. Влюбленного в Леночку Крылову электрика Гришу Кольцова сыграл Юрий Белов. Для него это также была первая главная роль в кино. Она сделала его знаменитым на весь Союз. После «Карнавальной ночи» актер был безумно востребован. Режиссеры наперебой звали его сниматься. Кто же из нас не смотрел фильмы «Весна на Заречной улице», «Королева бензоколонки», «Неподдающиеся», «Девушка без адреса», отнесенные к фильмоклассике 50-х-60-х годов? Эльдар Рязанов так объяснил популярность Белова. «Стране нужны были обычные парни, строители, рабочие, с не слишком интеллигентной внешностью и не слишком красивой. Такие свои парни с заводской проходной. И Белов идеально подошел на эту роль» поэтому был так востребован. А Людмила Гурченко вспоминала. «Нам приходило по 300 писем в день. По улице, по институту невозможно было пройти. И если мне завидовали, то Юра был настолько любимый всеми весельчак, балагур, что ему как-то этот успех прощали. А о работе партнера над ролью Гриши говорила. В карнавальной ночи у Юрия Белова, как ни в какой другой картине, Проявился его редкий, трагикомический талант. Юрий Белов долгие годы был на вершине славы, пока коллег по сценической площадке не огорошили страшной новостью – актер сошел с ума. А ведь действительно в его биографии было такое. По молодости Юрий несколько месяцев провел в психушке, кажется, после попытки суицида. И трагическим, полным мистицизма был его уход из жизни – В 1991 году экс-супруга актера, ухаживавшая за ним, пришла навестить его 31 декабря, прямо в Новый год, и нашла мертвым. Был включен телевизор, а на экране шел фильм «Карнавальная ночь». Фильм, с которого началась триумфальная слава своего парня, актера Юрия Белова. Наконец настал момент, когда Рязанов показал советским мэтрам кино отснятые отрывки из «Карнавальной ночи». Уважаемые члены худсовета были единодушны. Материал бездарный и скучный. Было решено скорее закончить съемки и забыть об этом фильме, отправив на полку. Но директор мосфильма Пырьев по-прежнему поддерживал молодого режиссера, по сути дав тому возможность остаться и доснять фильм. И вот настал долгожданный день показа картины художественному совету. Рязанов был как на иголках. Мало того, что картину пришлось снимать в рекордно короткие для того времени сроки – пять месяцев, так еще и перерасход бюджета получился. Члены худсовета были единодушны. Серость, бездарность – очень скучное кино. Худсовет признал, что положение с фильмом безнадежное, вспоминал в своей книге Эльдар Рязанов. Половина картины уже отснята, оставшиеся деньги на исходе. Было ясно, что актеров менять поздно, а выгонять режиссера бессмысленно. Вердикт худсовета был следующим. Закончить скорее съемки и забыть об этом, как о кошмарном сне. Знакомят нас с тем же эпизодом журналисты А.И.Ф. В статье «Очень скучное кино» карнавальную ночь хотели забыть, как страшный сон. Действительно, впору было опустить руки. К тому же вскоре после заседания худсовета в газете «Советская культура» появилась заметка редактора кинокомитета Парамоновой. Где говорилось, что на мусфильме по отвратительному сценарию молодой режиссер снимает очередную пошлую комедию. Зато, когда состоялся первый рабочий просмотр отснятой и смонтированной ленты, более опытный в деле актерства товарищ Игорь Ильинский, подвозя счастливую Люсю Гурченко на роскошном черном зиме до дверей общежития, сказал юной коллеге: "Чую, после этой картины ты будешь очень популярной. Так что". Готовься.